ЭПИЗОД ШЕСТНАДЦАТЫЙ Был теплый вечер, явившийся на смену жаркому дню. Они все сидели на палубе черного корабля, булгарин, славянин, вагер и халейк. Четверо молодых, каждый привел по войску. — Вняли мы твои повести, пресветлый хан Кудряй, — сказал Чурила. — Говорил и я. — Тебе, Виглавич, сказывать? Хальгрим спокойно отозвался. — О чем, конунг? Я своих людей привел. Пусть Ярл говорит. Последнее время мало кто видел, чтобы он улыбался. Посмотрели на Олега. Я так мыслю, поднял голову Белозерский воевода. Славные князья и ты, Хальгрим, вождь, четверо нас, да не быть же телу о четырех головах. Кого слушаться станем? Сын ворона откликнулся первым. С меня. Достаточно моих кораблей. Он никогда не командовал таким числом людей, а конниками и подавно. Чурила самую малость промедлил. Обо всем успел поговорить с ним старый Мстислав. И потому князь ответил. — Я пособлять тебе шел, кудряй хан, а добычи достанет. Сам Олег, воевода, не князь, и вовсе промолчал. Краска выступила на темных скулах кубрата. Небывалая честь легла на плечи, словно плащ тяжелой золотой парчи. Он поднялся. Ваши мечи стали моими мечами, братья. Моя рука станет вашей рукой. И пусть камень поплывет, а хмель погрузнет, если однажды эта рука обратится против кого-то из вас. Когда в небе высыпали частые звезды, Олег один пришел к кременецкому князю. Тот, по своему обычаю, ни шатра, ни котла не привез. Укрывался небом, огораживался полем. Он сидел возле костра и люд, верный меченош и менял повязку на его плече. Олег расспросил о Хазарине, дружески пожурил князя за беспечность, отведал испеченный на углях випревины, потом сказал. — Ведаешь ли, Мстиславич, зачем я пришел? Шило в мешке не утаишь, так ведь у вас говорят? Еще слыхал я надсаженный конь, надломленный лук, дозамиренный друг. Чурила отложил початый кусок и повернулся к нему всем телом. Одну шею поворачивать было больно. — Ты о чем это, воевода? Олег ответил невозмутимо. — О том, что лучше оно будет, если я сам тебе расскажу, пока другие не донесли. Не к тебе я шел, княжи, и не с тобой. «На тебя послан был!» Семный вихрь закружился перед Чурилой. Далее говори!» Олег пошевелил в костре и проговорил негромко. «Над тобой другого князя нету? Отец твой разве? Да вы одно с ним. Надо мной же, господин мой Рюрик. Понял ли, что летость я тебя под него склонял?» Чурила молчал. «Не пошел ты к нему добром!» Ныне же прислал он грозное слово, повелел примучить и Круглицу, и Кременец. Мне, воеводе, велено собирать весь язык славянский. Ох, какими глазами посмотрел на него князь! Не двумя, одним! Опустилась, будто прицелилась, тронутая шрамом века. Наверняка не пожалел бы больного плеча, да лют унес меч почистить, наточить. И Чурило остался сидеть, ожидая, пока стихнет угар, ибо не бывало еще добра от поспешного слова, а того пуще от поспешного дела. — Что же не примучил? — спросил он наконец, и голос дрогнул-таки от задавленной ярости. — Знал же, что я с войском не дома. Олег все глядел в костер, потом взял палочку, выкатил из жара огненный уголь, да и взял его на ладонь. — Я в спину не бью, — молвил он тихо. — Не за тем гостем у тебя жил, да и щит мой не о двух сторонах. Чурила ударил его по руке, стряхивая уголь. — Рюрик твой! Кругом, Рюрик! Думаешь, в благодарность под него пойду? На другой день войско догнали гонцы из дому. Привезли всем приветы, нежелание от жениха. Чурили от Вадимой. Писаны те письма были одной рукой, княгининой. Нежеланно прочитала свое и так и рассвела. До вечера ходила румяная, с ласковыми глазами и пела что-то тихонько, а что, не слыхали? Звенела вся, как весенний ручей. Чурила тоже долго целовал глазами берестяное письмо, но после не помягчел, ходил такой же, как всегда. Порой, правда, запускал руку под рубашку, письмо трогал или раненое плечо. Гонцы переночевали и поскакали обратно, в свежих коней. Войско осталось на месте. Хазар решено было ждать здесь. Издалека слетелись четыре орла, и каждый устал. Хальгрим размышлял. Велико и могуче было мировое древо Игдрасиль. Вселенная строилась вокруг него, подобно жилому дому. Сын Ворона смотрел на противоположный необычайно далекий берег, и хмуро думал о том, что для здешней земли таким древом была река Рось. Сколько племен, и каждое целый мир, не похожий на остальные, кормилось у ее берегов. Сколько он уже повидал, а сколько других, еще более удивительных, жило дальше на юг. И, должно быть, ведать не ведало, что есть такая страна на свете, Норогр, Хальгриму впервые захотелось пройти до края весь населенный мир и не ради славы и добычи, просто так, посмотреть. Занятные рассказы сложат о его походе, когда он возвратится домой. Но сперва надо выиграть битву. Хазар ждали со дня на день. Отроки-новоропники-разведчики не покидали седла. Однажды случилось так, что четверо парней, высланных князем на полдень, Привели с собой человека. Статный, седоголовый. Он шагал между двумя конями своей охоты без принуждения. Лицо у него было славенское. С плеч свисали обрывки богатых одежд. «Князя бы мне!» — попросил он, когда пришли. Чурилом Мстиславича!» Молодые воины только переглянулись. Откуда знает? Чурило стоял на берегу, беседуя с Хальгримом, Отроки и глазом моргнуть не успели, когда незнакомец вдруг пригнулся и со звериным воем бросился к сыну Ни следа не осталось от его спокойного достоинства. Авда! пробормотал случившийся поблизости Азамат и кинулся на перерез. «Остановить!» Но сын ворона недаром двадцать зим носил на боку меч. Он успел обернуться, без меча кулаком в грудь отшвырнул нападавшего под ноги отроком Сильные руки пригвоздили к земле рычащее, извивающееся существо. Подошедший князь на миг увидел его глаза. Больным, безумным огнем горели они. Отроки хотели связать человека, но Чурилу не позволил. И постепенно тот затих сам. Уткнулся лицом в изгрызенную землю и только тяжко дышал. Потом поднял голову, опустошенно поглядел на Чурилу, на Хальгрима, и вдруг жалко заплакал. «И ты с ними, Мстиславич!» По знаку князя отроки отпустили его. Он остался лежать. «С кем я?» — отрезал Чурила. «То дело мое!» «Ты, пес, отвечай! По что на воеводу моего бросался?» Вредоумно отозвался. «Не пес я! Человек!» Дорожки слез блестели на грязном лице. «Третьяком кличут меня, новогородцем!» Алли не признал господине. Чурила шагнул к нему, взял за плечи, поднял. Не серчай, Стеславич!» Судорожно уцепившись за его локти, продолжал Третьяк. «Видеть мне их тяжко!» «Урман тех! Пять лодей по реке! Снизу идет!» «С хазарами вместе! Кораблик мой взяли!» «Патажников срубили!» Его глаза снова дико расширились, он затряс головой, закусил зубами пальцы. Хальгрим слушал его бесстрастно. Снизу от кораблей подошли на шум Хельги и Торгер. — Не серчай, княже! — справившись с собой, проговорил купец. — Сынков, они моих двух, маленьких. — а жену! Хальгрим вкратце поведал брату о случившемся. Хельги потребовал. — Пусть расскажет подробнее, что за люди. — Расскажи, Третьяк Рогович, — попросил князь, — то мои мужи верные. Третьяк старательно обходил в глазами, боялся не их, себя самого. Он тихо ответил. — И те такие же, и сами корабли их, красивые корабли, а паруса полосатые с синими поперечинами наверху. Двое вигловсонов одновременно повернулись к Торгеру, а тот, вздрогнув, шагнул вперед. — Как ты сказал? — от этого голоса новогородец вжал голову в плечи. Пальцы окостенело скрючились наподобие когтей, и когда он все-таки поднял глаза, то не молодой коллега Урманин стоял перед ним, а то другой, похожий на него, как отец на родного сына и не в рубахе со славянским вышитым узором, в кожаном панцире с золочеными чешуями, в шлеме с обогренным мечом в руке. Так он ничего им и не ответил. Торгер же долго молчал, потом подошел к Чурили. Тот сам двинулся навстречу, поняв, что что-то случилось. Торгер проговорил, «Надо бы мне, конунг, сказать тебе кое о чём». Не поручусь, но очень похоже, что войски, с которыми мы будем сражаться, идут люди моего отца.